447. Матерь Агни-йоги. «Не будем вносить переменчивых настроений своих во взаимоотношения со звеньями иерархии света, присоединяют нас с лестницей света. Настроения пройдут, а связь останется, если она не прерывалась. Прерывчатая связь непрочна».